Валерий Петрович Большаков. Магистр. Закон меча 3. Текст предоставлен издательством АСТ. Аннотация. Олег Сухов личный спецназовец императора. Его специальность заговоры и спецоперации. Усмирить восстание, сменить неугодного короля. У Сухова нет личной армии, зато имеется элитная сборная варягов для решения силовых проблем и любимая женщина для распутывания политических интриг. Проиграть с такой командой просто невозможно. Правда, могут убить. Валерий Большаков, магистр. Неожиданно из арки, стоявшей поперек улицы, вышло еще двое в обтягивающих брючках-шоссах. Больше всего напоминавших подгузники, причем штанины были разных цветов. У одного желто-голубые, у другого красно-черные. Выхватив кривые мечи кимитары, венецианцы бросились на Олега. Сухов изобразил испуг, развернулся, делая вид, что изготовился бежать. Его рослый и статный противник, тоже вооруженный скимитаром, злорадно ухмыльнулся. Расставив руки пошире, присев на полусогнутых ногах, он ловил струсившего ромея и нарвался на меткий выпад. Олегов меч вонзился снизу вверх, протыкая сердце. Венецианец даже не захрипел в истекающие секунды жизни. Выронив клинок, он привстал на цыпочки пуча глаза и растягивая рот в неслышном крике. Олег выдернул меч и повернулся кругом к парочке разноцветных. Сойдясь на мечах с красно-черным, более опасным и опытным противником, Сухов стал кружить, уходя от клинка желто-голубого. Тот подпрыгивал, ерился, пытался достать Патрикея и Акалита, но его намеренью то и дело мешал напарник, будто нарочно загораживающий Олега. Италиец и рад бы уступить товарищу, да не мог выйти из круга, который со звоном и шипением рассекаемого воздуха чертила беспрестанно разящая сталь. Олег Полутроль, гредень Рюрика и Халига ведуна владел мечом на уровне, недостижимом для венецианских бретеров. Красно-черный прилагал отчаянные усилия для того, чтобы только удержать скиметар. Скованный величайшим напряжением, он изнемогал. Венецианцу казалось, что у противника отросло шесть рук, как у страшненького башка из Индии, и сразу полдюжины мечей пытаются иссечь его. Томящий страх набухал в венецианце, рождая отчаяние. Красно-черный уразумел, что магистр не бьется с ним, а забавляется, теша себя жестокой игрой. В какой-то момент произошел надлом. Рука бретера дрогнула, пропуская удар, и меч Сапфион перечеркнул ему горло в бок, словно брызнула рубиновым вином. Обратным движением клинка Олег поразил желто-голубого. Тот умер, так и не успев ничего понять. Сухов медленно выдохнул и услышал топот. Еще трое. Нет, четверо со скимитарами выбегали из старого парка, над деревьями которого возвышалась одинокая колонна зеленого в крапинку мрамора. С кличом «Святой Марк» они всем скопом бросились на Олега.